сказал Степан Арканджи при виде зятя, вдруг испытывая непривычное ему чувство смущения. Чтобы скрыть это смущение, он достал только что купленную с новым способом открывания папиросницу и понюхав в кожу, достал папироску. "Нет? Тебе нужно что-нибудь?" неохотно отвечал Алексей Александрович. "Да, мне хотелось. Мне нужно по Да, нужно поговорить." сказал Степан Аркадьч с удивлением, чувствуя непривычную робость. Чувство это было так неожиданно и странно, что Степан Аркадьч не поверил, что это был голос совести, говоривший ему, что дурно то, что он был намерен делать. Степан Аркадьч сделал над собой усилие и поборол нашедшую на него робость. Надеюсь, что ты веришь в мою любовь к сестре. И искренней привязанностью и уважением к тебе, сказал он краснея. Алексей Александрович остановился и ничего не отвечал, но лицо его поразило Степана Аркадьевича бывшим на нём выражением покорной жертвы. Я намерен был я хотел поговорить о сестре и о вашем положении взаимном.